Глава ч е т в ё р т На следующий день я не спала до обеда и не наслаждалась видом из окна за завтраком. В десять уже цокала каблуками по асфальтированной дорожке в направлении противоположного края посёлка, где жила Наталья Леонидовна. Женщине я позвонила накануне, сказала, что недавно переехала и сейчас занимаюсь поисками горничной. Она очень обрадовалась звонку и позвала на чай, чтобы обсудить персонал, работающий в посёлке. Попросту говоря, посплетничать. Я только этого и ждала, так что, надев серый брючный костюм с белой майкой, отправилась на Родонитовую улицу. «Так как попадают в эти дома, если тут даже звонка нет?» – возмутилась я, сколько времени разглядывая ворота. «Хоть перелезай!» Лезть, конечно, никуда не пришлось, и из дверей вышла женщина средних лет в форме горничной и, улыбнувшись, кивнула мне на ворота. — Доброе утро. Вы, наверное, горничная Наталья Леонидовна? — из приличия спросила я. — Да, Софья, я здесь уже четыре месяца, это рекорд. — Хозяйка так педантично в вопросах выбора персонала? Женщина набрала воздух в легкие, будто хотела на одном дыхании сказать все, что думает. но вовремя себя остановила и шумно выдохнула, оставив мне лишь загадку и натянутую улыбку. Дома Народонитовой походили на тот, в котором я живу. Это были двухэтажные небольшие коттеджи с черепичной крышей и совсем маленькими участками. Дом Натальи Леонидовны отличался тем, что буквально сиял на солнце по сравнению с другими. и Я не преувеличиваю. Черепица и впрямь бликовала от яркого света. Окна были настолько прозрачные, что я вообще сомневалась, вставлены ли стекла. А на газоне не было и намека на сухую травинку. Я даже немного прониклась к горничным, который содержит дом в таком порядке. Хотя вряд ли это порядок. Скорее, крайняя степень перфекционизма, граничащая с помешательством. «Наталья Леонидовна, к вам гости!» как, простите, вас зовут?» Шепотом спросила женщина. «Лаура Трубецкая». «Лаура Трубецкая, пригласить в вашу комнату или проводить в гостиную?» «Сонечка, сделай нам кофе, а вы проходите, милая, не стойте в дверях». По лестнице со второго этажа, не дойдя пару ступенек, спустилась круглолицая женщина лет 60 Несмотря на ранний, по меркам аристократов, час – Наталья Леонидовна была при полном параде. На лице свежий макияж, не скрывающий её возраста, но удачно его маскирующий. Волосы, годами окрасившиеся в пепельный оттенок, были уложены локонами на один бок и подобраны заколкой с блестящими камнями. Вместо шёлкового халата с меховыми оборками Наталья Леонидовна выбрала классический костюм от Шанель. Короткую шерстяную юбку, и пиджак поверх однотонной футболки. «Приятно с вами познакомиться», – вежливо произнесла я и осторожно сделала шаги по идеально вычищенному полу. «Я рада принимать у себя в доме новых жителей поселка. Вы ищете горничную?» Вместе с хозяйкой дома мы прошли в большую светлую гостиную, залитую лучами солнца. Мне кивнули на стул во главе большого дубового стола И стоило мне присесть, как Соня поставила поднос с чайной парой и кофейником. Наталья Леонидовна расположилась справа от меня и с милой улыбкой приняла кружку, которую подала ей горничная. Судя по всему, кофе она не пила. Я переехала всего пару дней назад и, пока, можно сказать, не приступала к поискам. До переезда я жила в Америке, и у нас с мужем была одна горничная на протяжении более чем пяти лет. Даже не знаю, как искать новую. — Я вас понимаю, — с сочувствием ответила женщина, накрыв своей рукой мою, которая лежала на столе. — Хорошие горничные на вес золота! — Я нашла Соню и не расстанусь с ней ни за что! — Я продолжу уборку, з о в и т ь если будет необходимо, — вежливо ответила горничная, удаляясь из гостиной. Слышала, что проблема с прислугой здесь еще из-за недавнего инцидента. Наталья Леонидовна в лице не изменилась, аристократы не любили показывать своих эмоций, но в ее глазах мелькнуло что-то похожее на смятение. Я не хотела лезть с вопросами, в душе теплилась надежда, что женщина сама расскажет что-нибудь, что сможет меня заинтересовать. Горничные действительно напуганы, но им бояться нечего. — Потому что преступник уже пойман, уточнила я. — Что? — Нет, садовник-убийца. Это же не дешёвый детективный роман. — Что вы хотите этим сказать? Наталья Леонидовна отставила кружку в сторону и поднялась со своего места. Я наблюдала, как она медленно подходит к окну и заглядывает за тонкую штору, то ли пытаясь там что-то разглядеть, то ли обнаружить, что разглядывать там нечего. Наконец, женщина тяжело вздохнула и оглянулась на меня через плечо. Аня была не просто горничной. Проработав здесь более трёх лет, насмотревшись на красивую жизнь, она решила, что хочет так же. И что она для этого делала? Наживалась на местных жителях. Не знаю как, она нашла очень много компромата на нас. «Откуда вы об этом узнали?» С интересом спросила я. О такой версии я ещё не слышала и теперь навострила уши. Наталья Леонидовна рассказывала неохотно. Она делала большие паузы, почему-то всё время смотрела в окно и тяжело вздыхала. Интерес во мне буквально кипел каждый раз, когда женщина замолкала. Пару месяцев назад она пришла ко мне. Сказала, что знает кое-какую информацию обо мне и назвала сумму за её молчание. «Она вас шантажировала?» «Пыталась», — легко ответила Анталия Леонидовна. «Я дала ей понять, что со мной такой номер не сработает». Сама обнародовала эту информацию и улыбнулась в лицо наглой д е в и ц е б ы л о что-то личное, да?» — догадалась я. «Неприятная и с т о р и и из молодости, назовём её так». Женщина улыбнулась и наконец-то вернулась за стол. Об этом поговорили, но быстро забыли. А вот какие секреты она могла узнать о других, как она вообще их узнавала? Хозяйка дома пожала плечами и сделала большой глоток напитка из своей кружки. Мы с ней обе замолчали на некоторое время. Я думала о том, что убийца и впрямь не садовник. Если молодая девушка всерьез занялась шантажом, Зла ей желать мог кто угодно, под кого она копала. Но от кого Аня узнавала личную информацию о местных жителях? Наверняка богачи хранят свои скелеты в шкафах под замками. Должен быть кто-то, кто помогает ей открывать эти замки. А вы не говорили об этом с другими, не сообщали полиции? Милая. Наталья Леонидовна негромко рассмеялась. В светском обществе не принято вести беседы на подобные темы. А полиция не спрашивала ни о чем. Расследование прошло быстро и тихо. И это тоже казалось мне странным. Более к неприятной теме мы не возвращались. Я не хотела вызывать подозрений, однако взяла на заметку услышанную информацию. Нужно будет выяснить, что и о ком могла узнать Аня. Кстати, интересно, что девчонка пронюхала о самой Наталье Леонидовне? Про горничных поселка я уже почти что и не слушала. Все равно прислуга в ближайшее время мне не с в е т и л о а эта тема была лишь прикрытием. Я старалась выглядеть очень вежливо и з а и н т е р е с о в а н н о кивала, мило улыбалась и поддерживала беседу. От встреч с особенно подходящими кандидатками по понятной причине отказывалась, Сказала, что только начинаю поиски и хочу рассмотреть другие варианты. Из гостей я уходила уже за полдень. Поблагодарив хозяйку и ее помощницу за радушный прием, пообещала увидеться в скором времени. «Нужно бы организовать у себя какой-то прием», – рассуждала я, неспешно шагая по улице в направлении дома. «У богачей принято звать к себе в гости, а я не хочу казаться невежей». Вот только как принимать подобные встречи я не знала. Горничной, чтобы подать кофе, у меня не имелось. Да и вообще дом был небольшой, его вряд ли хватит для размещения всего светского общества посёлка. «Можно устроить барбекю, если здесь так принято. Думаю, что барбекю я потяну». Мне хотелось поскорее обсудить всё с моими новыми знакомыми. Я намеревалась поделиться с ними информацией, которую узнала от Натальи Леонидовны. Может быть, они в курсе чего-то, просто не хотели говорить мне? Да и стоит с ними посоветоваться насчет приема гостей. Уж о н и т как никто другой, знают эту процедуру. Каждый день подают чай или устраивают з в а н ы й ужин своим хозяевам. «Кого там принесло?» – пробурчала я себе под нос, поднимаясь з а стола. Отрываться от куска жареной свинины с салатом и свежих овощей очень не хотелось, но в дверь настойчиво стучали. «Арсений?» Увидев на пороге мужчину, я дала себе мысленную оплеуху за непрезентабельный внешний вид и запах топленого свиного сала. Я бы его еще в ночнушке с хвостиком на голове встретила. «Вы говорили, чтобы я зашел за вами, когда соберусь погулять?» Мужчина, как всегда, был сдержан и прекрасен в своей мужской элегантности. К тому же джентльмен сделал вид, что не заметил изъянов в моем внешнем виде. «Я с удовольствием, только мне нужно несколько минут», – пролепетала я, прячась за дверью. «Прошу прощения, что не приглашаю в дом, без горничной здесь творится хаос». Оставив озадаченного соседа по поселку за порогом, н мгновение я прижалась спиной к двери и мысленно спланировала, куда бежать в первую очередь. Со скоростью света я привела свое лицо в порядок, почистила зубы и наспех расчесала волосы. Из шкафа достала первое попавшееся платье, которым оказалось синее творение Ив Сен-Лорана длиной чуть ниже колена. Уже на обратном пути, спускаясь по лестнице и рискуя переломать ноги, Я б ы в а л а бежевые лодочки на невысоком каблуке и пшикалась каким-то парфюмом. Не свиное сало, и то хорошо. А вот и я пропела так, словно кто-то другой секунду назад с видом нерасторопного носорога несся по лестнице. Неловко, что заставила вас ждать. Надеюсь, не з а с к у ч а л и Признаться честно, было скучно без вас. Но, думаю, вы это исправите, скрасив пару часов моего свободного времени. Я лучезарно улыбнулась и буквально расцвела. Арсений предложил показать мне поселок. Я не могла отказаться, потому что кроме пары улиц и впрямь ничего здесь не видела. К тому же отказать этому мужчине я в принципе не могла. «Я уже столько рассказывала о себе, — сказала я, — когда врать уже не осталось ни сил, ни фантазии. Мне интересно узнать что-нибудь о тебе. У нас небольшой поселок, и я привык, что б ы мне все все знают, поэтому особо и не говорю». Но вообще ничего необычного. У нашей семьи крупный полиметаллический завод, это приносит хорошие деньги. В тот момент я не подала виду, но не могла не вспомнить, что завод не семейный, а принадлежит деду Арсения. Впрочем, в интернете могут преувеличивать. Или же мужчина присваивает себе чужое имущество. А чем ты занимаешься в свободное время? Кто ты вообще по образованию? Я получил в Англии образование политолога, но за время обучения очень разочаровался в этом направлении. Работать, как понимаешь, не приходится. Наверное, надоедает каждый день пить кофе и обсуждать новости. Мне здесь нелегко, без работы я чувствую себя неполноценной. Это было правдой. За несколько дней я не написала ни единой строчки, что было не характерно для меня. Обычно я складывала на бумаге все, что приходит в голову. А если в голову ничего не приходило, я редактировала уже написанное. И это был бесконечный поток мыслей, новых идей, постоянное развитие. Без этого я не смыслю своей жизни. Несколько выходных, а я уже чувствую, что теряю хватку и забываю навыки, которые приобрела в течение долгих лет. Ленивый образ жизни точно не для меня. К такому ритму быстро привыкаешь. Да и я не бездельник, если ты намекаешь на это. Арсений шутливо, обиженно глянул на меня и поправил длинную челку, падающую на глаза. Часто приходится ездить в Москву на всевозможные мероприятия, фотосессии. В поселке люди объединяются в клубы по интересам и проводят там много времени. Ты состоишь в каком-нибудь? Я занимаюсь верховой ездой. Это не клуб, но там можно найти людей с похожими интересами. После тренировок мы часто беседуем, пропуская по стаканчику другому виски. Наверное, интересно. Я не ездила на лошадях. Идем на ипподром, я тебе все покажу. Арсений взял меня за руку и потянул влево. Я решила не упускать возможности. Доверилась этому мужчине и пошла следом. Пока мое мнение о нем было неоднозначное. Арсений красивый, обеспеченный, галантный мужчина с хорошим воспитанием и аристократическими привычками. В нем много положительных сторон, которые не могут не привлекать. К тому же мне льстило внимание человека его уровня. Я чувствовала себя чуточку лучше, когда находилась рядом с ним. Но не было искры. Я любила мужчин. Любила влюбляться и могла себе это позволить. Чувства всегда приходили внезапно. Они удивляли, как гром среди ясного неба, налетали ураганом. Все происходило стихийно, в бешеном темпе. Сродни цунами, эмоции накрывались головой, не давая возможности выбраться из их пучины. Найдя своего человека, я не могла думать ни о чём другом. Один раз я даже вышла замуж после особенно сильного цунами. Но это совершенно ничего не значит. Можно было даже не упоминать. Однако зачем-то я об этом упомянула. О чём это я? Ах да, цунами. После каждого стихийного бедствия, называемого влюблённостью, самой сильной волной меня выкидывала на берег и больше не утягивала в пучину. Вот также молниеносно я заканчивала отношения и е щ е некоторое время сидела на берегу, глядя, как волны е щ е бушуют, но уже с меньшей силой. Мне хватало пару дней, чтобы обсохнуть, и после этого я снова шла по берегу в ожидании нового порыва стихии. На фоне всех моих предыдущих в л ю б л е н н о с т е й Арсений пока был волной от проплывающего мимо катера, игрушечного катера. Но в конце концов Я не выхожу за него замуж. И мы, можно сказать, не знакомы вовсе. Цунами может прийти в любой момент. и п о д р о м в посёлке пользуется большой популярностью, рассказал Арсений, пока мы шли по какой-то улице мимо однотипных домиков. Сюда приезжают и москвичи, чтобы опробовать первоклассных скрунов. Давно занимаешься этим? С ранних лет. Мама настояла на занятиях, когда мне было пять. Сев на лошадь в первый раз, слезть я уже не мог. Возможно, ты поймёшь меня. и п о д р о м о м называлось большое белое здание высотой в два этажа. Снизу находились конюшни, из которых доносилось громкое ржание, а сверху, наверное, комнаты отдыха. Забором была внесена большая территория для скачек. Когда мы подошли ближе, туда вышел мужчина с чёрным, как смоль, скакуном. Он легко вскочил на него, конь поднялся на дыбы и резко поскакал вперед, поднимая клубы песчаной пыли. Я закашлялась, когда они долетели до нас, и Арсений галантно предложил поменяться местами, чтобы он мог прикрывать меня от песчаной бури. «Внутри есть небольшой с п а к о м п л е к с Баня, бассейны, импровизированный бар и хороший ресторан. Можем пообедать, если не возражаешь». «С удовольствием». ответила я, натянута улыбаясь. «Надеюсь, что по счетам заплатит Арсений, иначе от вида цен в заведении свиная рулька во мне перевернется». В здании играла приятная музыка, что-то из Моцарта. У бара в плетеных креслах сидели двое мужчин в белых костюмах, что-то обсуждали и неспешно потягивали алкоголь из стаканов. Мимо нас проходили работники. Все они приветствовали Арсения, вежливо желали хорошего дня и удалялись. «Здесь мило», – заключила я, осматривая стенд с наградами и кубками, полученными на скачках. «Да, уютно. Но я больше люблю проводить время с лошадьми. Идем, покажу Шарлотту, это моя лошадь». «Ну, хорошо». п л а т ь е и каблуки вряд ли подходили для посещения конюшни, но Арсений этого будто не заметил. Он подал мне руку и кивнул на ближайшую к нам дверь. Пройдя по коридору несколько метров, мы свернули направо и оказались у входа в загон. Терминами я оперировать не слишком-то умею, но почему-то представляла себе конюшню несколько иначе. Для меня это была ферма с л а в о н н ы м и запахами, диким ржанием и грязными животными, вечно жующими траву. Однако, готова поспорить, что в этом месте пахло лавандой, а шкурки животных лоснились, как мои волосы после ухода. У большинства членов клуба есть свои лошади, Их покупают за огромные деньги, долго обкатывают. Кто-то ради собственного удовольствия, кто-то ради участия в скачках. — А ты участвуешь? — с интересом спросила я, засматриваясь на разномастных скокунов. — Нет. Мне просто нравится заниматься верховой ездой. В этом нет спортивного интереса. В конюшне было несколько десятков лошадей. Какие-то покрупнее, какие-то поизящнее. Я не могла выбрать, какая нравится мне больше. Только когда Арсений остановился, я поняла, что влюбилась. Это было то самое цунами, накрывшее меня с головой, захлестнувшее буквально молниеносно. Перед нами стояла красавица-лошадь, оттенка топлёного молока, с рыжей длинной гривой, заплетённой в косу, с голубыми, как два сапфира, глазами. В ней было что-то королевское, величественная грация и добрый взгляд. К ней... Захотелось прикоснуться, пропустить гриву между пальцев, погладить лоб, но Арсений тронул другую лошадь. В соседнем загоне стояла гнидая красавица на целую голову выше той, на которую я смотрела. Черными глазками-бусинками она смотрела на своего хозяина и смешно, будто кошка бодала его головой. — Шарлотта, моя принцесса! Арсений трепал лошадь за ухом. а я старалась заставить себя оторваться от ее соседки, не сводившей с меня взгляд голубых глаз. Очень красивая. Она как-то называется, я не разбираюсь в лошадях, если честно. Это арабская гнидая. Не самая редкая и дорогая, но очень умная и преданная. О своей любимице Арсении говорил с особым обожанием. Я невольно улыбнулась и тоже прониклась теплым чувством к лошади, даже провела ладонью по ее щеке. В конюшне мы не задержались надолго. Мужчина предложил как-нибудь прогуляться вместе на лошадях, обещал научить держаться в седле. Я намеренно дала размытый ответ, потому как до чертиков боялась влезать на это адское животное. Какой бы умной лошадка ни была, падать с высоты собственного роста в мои ближайшие планы не входило. После посещения лошадей Арсений пригласил меня на поздний обед в ресторан. Хоть я и не была голодна, приглашение приняла. В компании мужчина мне было комфортно, так почему бы не продлить свидание? В ресторане было уютно. В интерьере виделись отголоски прованского стиля, преобладали натуральные материалы, все походило на загородный домик. Нас проводили к круглому столику для двоих, подали меню и оставили на несколько минут. «Здесь подают конину?» – заметила я. «Иронично!» «Кстати, она вкусная. Если хочешь, могу посоветовать что-нибудь. Буду благодарна. Только что-то лёгкое. Может быть, какой-то салат?» «Салат с грушей и голубым сыром», – немного подумав, – сказал Арсений. «Необычное сочетание, но мне нравится. К нему, кстати, подойдёт белое вино». «Белое вино в два часа дня?» – рассмеялась я. «Только если бокальчик». Арсений озвучил заказ официанту и попросил принести алкоголь сразу. Себе он взял бокал красного вина с пафосным названием, которое я не запомнила, и свиную вырезку со спаржей. В этот момент я почему-то не кстати вспомнила, как любила на первое свидание звать мужчин в Макдональдс. Мы всегда заезжали туда на машине, брали много жутко вредной еды, а потом ели ее на какой-нибудь парковке или заправке. Наверное, тогда я думала, что неплохо было бы когда-нибудь сходить в дорогой ресторан, поговорить о чем-то высоком. И вот мечта исполнилась. Но почему я вспоминаю о двойном Биг Маке? Ваш салат, пожалуйста. Будто нарочно в эту секунду вернулся официант с заказом. И ваша вырезка. Приятного аппетита. Большое спасибо. Тяжело вздохнув, ответила я. Салат и впрямь был неплох. Оригинальный, свежий, легкий. Мне понравилось сочетание терпких груш, сыра и зелени. Но я же аристократка, простого понравилось будет мало. Необычное м е д о в а я послевкусие, и рукола хорошо оттеняется пряностями. У тебя отличный вкус. И не только в еде, — резонно подметил мужчина, прикладываясь к бокалу. Я только попыталась скрыть улыбку, тоже делая глоток вина. Арсений был отличным собеседником. Он много знал об искусстве, мировых премьерах в театрах, о результатах скачек, прошедших в прошлые выходные. Вот только, как оказалось, об этом ничего не знала я. Нет, конечно, дурой я не являлась. Кое в чем ориентировалась и тему подхватить могла. Но я же Ангелина, а не пресловутая Лаура. Я не была в театрах Парижа, не ездила на выставки в Венеции, И не принимала участия в скачках. Чувствовала себя необразованной провинциалкой, пока мы наконец-то не сменили тему. Я прям облегчённо выдохнула, честное слово. Как тебе жизнь после переезда сильно отличается от Америки? Уже после ресторана, прогуливаясь обратно к посёлку, Арсений завёл разговор обо мне. Врать мне не слишком-то нравилось, но кивать не в попад, слушая о приёме у герцогини, мне нравилось ещё меньше. Моя жизнь после переезда изменилась на все 180. Ну, сам понимаешь, менталитет, язык. Но я рада переезду. Здесь прекрасные люди, я чувствую себя дома. Понимаю тебя. Во время моего обучения в Англии мы жили там всей семьёй. Это было непросто. Ты и Адриана Кирилловна? Прости, если лезу не в своё дело, просто ты не говорил о семье. В самом деле? Мужчина искренне удивился, будто бы и впрямь ненарочно обходил стороной разговоры о своём отце и старшем брате. Мама развелась с отцом, и мы почти не общаемся. Слишком разные. Я больше похож на маму, чем на него. А старший брат живёт здесь, в посёлке. Но сейчас Андрей в Европе. «Уже полгода, как в Дании. Скоро, кстати, должен вернуться». «Хорошо. Моя семья тоже в Европе. После замужества мы редко виделись». Говорить о бытовых вещах с Арсением было комфортно. В какой-то момент я даже привыкла к своему образу и перестала пугаться каждый раз, когда разговор заходил обо мне. Да, врать мне нравилось. Но это была вынужденная мера. Иногда я фантазировала так, что и сама забывала, кем являюсь на самом деле. В голову нет-нет долезли мысли о том, что я буду делать, когда полгода кончится и придет время возвращаться к привычной жизни. Тогда я понимала, что лучше бы не заводить здесь знакомств. Но уезжать придется не скоро, пока я могу насладиться своим новым статусом. Спасибо за прекрасно проведенное время. — сказала я на прощание, стоя на пороге своего дома. — Это я должен благодарить за чудесную компанию. Если ты не против, увидимся ещё как-нибудь. — Смотря куда позовёшь, — кокетливо сказала я, подавая Арсению руку для поцелуя. Почему-то мне казалось, что он очарован мною. Мужчина смотрел каким-то затуманенным взглядом, в котором читалось восхищение. Всё чаще он пытался коснуться меня, «Оказаться рядом или взять за руку?» Мои шутки его смешили, и улыбка практически не сходила с красивых тонких губ. «Я хотела обратиться к тебе с просьбой. Не знаю, принято ли у вас так. Могу я одолжить ваших горничных на вечер?» «Да, думаю, да. Если мама не нагрузила их делами, я пошлю их к тебе. Можешь обращаться в любой момент, пока не найдешь себе прислугу. «Спасибо». Улыбнувшись на прощание, я скрылась за дверью. «В конце концов, у меня куча дел. Нужно навести порядок в доме до прихода девчонок и приготовить что-нибудь вкусненькое к чаю».